Мэр. «Зачем вы входили в оранжерею, матушка?» Голос Кику сегодня звучал особенно отвратительно. У Аниты с утра разболелась голова, и теперь истеричные нотки и требовательный тон пачерицы только усугубляли и без того не самое лучшее состояние. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — деревянным голосом ответила Анита, вяло помешивая в чашке чай с ромашкой. «Ах, не понимаете? Ну еще бы! Это ведь не ваша оранжерея, не вы вкладываете туда деньги и труд!» Особенно труд не смогла удержаться от едкого замечания Анита. «Что же тогда делает Аристарх Соломонович, если трудишься, оказывается, ты?» «Это не ваше дело!» — отрезала падчерица. «Его труд, кстати, на вашем месте я бы тоже уважала. Или вы цените только тех, кому платите сами?» Ику, я не в состоянии спорить, у меня голова болит, а мне выезжать через час. Мало мне скандала с этим митингом, так тут еще ты с какими-то глупостями». «С глупостями, значит? Понятно. Разумеется, огромные транспаранты с надписью «Долой комарец» произвели на вас куда более сильное впечатление, чем моя оранжерея, правда?» Ику прищурила глаза, вся подобралась и стала похожа на готовую к броску «Кобру». Главое, гляди, метнется через накрытый к завтраку стол и вцепится Аните в горло. «Неужели я права, и это твоих рук дело?» — зашипела в ответ Анита, чувствуя, как задрожали пальцы на скатерти. «Что именно?» «Митинг этот на бульварах!» В глазах Кику на секунду мелькнули недоумение и растерянность, но она тут же взяла себя в руки и расхохоталась. «Мне чужих лавров не надо!» «Нет, матушка!» К митингу я, к сожалению, не имею никакого отношения. Но спасибо за идею. Я подумаю, в каком направлении ее развить. Она встала из-за стола, но на мгновение задержавшись, бросила злым шепотом так, чтобы не слышала вошедшая в столовую горничная Юля. «Еще раз подойдете к оранжереи, пожалеете». Смешно, Смешнося меня ногами в сандалиях на высокой деревянной подошве, она удалилась из столовой, а Анита откинулась на спинку стула, едва сдерживаясь, чтобы не зарыдать. В собственном доме она больше не чувствовала себя хозяйкой. Отвлечься от неприятных мыслей удалось только на работе. Анита была настоящим трудоголиком, и все, за что бралась, делала тщательно и хорошо. Должность мэра давала ей простор для деятельности, и за время нахождения в этом кресле – Она успела сделать для города довольно много, не забыв, однако, и о собственном благополучии. Анита не зарывалась, действовала осторожно. Астрономических сумм не брала, но даже такая тактика позволила ей положить ощутимые деньги в один из европейских банков. Она собиралась перебраться в Европу насовсем, выбрав для этого Чехию. Открыть там практику... По образованию Анита была адвокатом, специализировалась на гражданских делах. Купить квартиру и жить так, как она хочет, не завися от капризов Кику или необходимости держать себя в рамках из-за занимаемой должности. Обрести, наконец, свободу от всего и от всех. Она уже сдала экзамен на языковой сертификат, узнала, какова процедура подтверждения диплома, словом, подготовила все, чтобы уехать. Но желание отложить ещё немного денег было всё-таки сильнее. Потому она и решила избираться на следующий срок. «Натан, что нового по делу об убийствах?» — спросила Анита у Славцева, когда тот в четыре часа принёс ей кофе. «Я утром справлялся у начальника ГУВД, пока вроде ничего. Только то, что все три убийства между собой связаны». «А это следователь, Каргополова. Она что?» «Она работает. Была в бюро судмедэкспертизы, потом выехала на третий труп. Провозилась там с группой до позднего вечера, вернулась в гостиницу. В номере всю ночь горел свет». Отчитался Натан, и Анита с удивлением спросила. «Вы что же, приставили к ней слежку?» «Скажем так, наружное наблюдение и в некотором роде охрану», — улыбнулся Славцев. «Чужой для нее город». «Убийца это серийная, опять же. Зачем подвергать опасности приезжего следователя?» «Ну и нам спокойнее, все под контролем». «Смотрите, Натан, как бы не получилось неприятностей». «Анита Геннадьевна, ну о чем вы?» «Все очень аккуратно». Анита только головой покачала, но осталась довольно расторопностью референта. «Наверное, Натан прав, так действительно будет лучше». «А пока надо бы познакомиться с этой Каргополовой поближе и лучше сделать это в неформальной обстановке». Подумав так, Анита сняла трубку и позвонила на мобильный телефон Полины, который та оставила по её просьбе. «Каргополова слушаю». Глуховатый голос следователя раздался буквально через пару гудков. «Добрый день, Полина Дмитриевна. Это Комарец». «Здравствуйте, Анита Геннадьевна». «Я не отниму у вас много времени, понимаю, что вы работаете, но завтра суббота я бы хотела пригласить вас к себе на обед. Как вы смотрите на такое предложение?» Повисла пауза, потом Каргополова неуверенно произнесла. «Даже не знаю, удобно ли это». «Разумеется. Вадим вас отвезёт. Тогда скажем, в час, да?» «Хорошо. Спасибо за приглашение. Пустяки». Хочу познакомиться с вами поближе. До завтра, Полина Дмитриевна.